Глава третья. На берегу Иордана. Иудейская земля, как плодородная пашня, зрачивала пророков и уже пророков, царей и нищих, святых и блудливых, грабителей и сеятелей. Среди людей ползли пересуды о появлении выяре и отшельника Иоханана со странными проповедями. растекались по заковолькам городов и селений. Любопытство тянуло иудеев поглазеть на необычные крещения сомнениям в водах Ардана. Из за коих иоханану прилепили прозвище креститель. Языки торговцев, ремесленников, мытарей и раввинов донесли тут в Малву до Иерусалима. Иудеи слизывали ее друг у друга. муссолили между собой, растаскивали по домам и забивали щели храма, заставляя священников ломать головы над этой морокой. В глазах фарисеев, саддукеев и есеев плавали одни и те же вопросы. Вскоре слухи начали действовать на нервы, раздражать и беспокоить. И, наконец, вынудили первосвященников собрать совет. На совете стоял возмущенный Топот ног, крики, брызгание слюной, пока не решили направить Кеуханану крестителю священников и левитов из фарисеев, чтобы вовочью увидеть его деда. Под палящим солнцем трескалась земля, колеса повозок громыхая нудили скрипом. Копыта лошадей выбивали из дорог пыль, она прилипала к потным лицам и одеждам, противно лезла в нос, мешала дышать. Фарисеев в повозках растрясло, расплавило на жаре, вымотывая. Мирская одежда священников, которую вне служения в храме носить позволялось, взмокла на спинах и груди. По пути часто останавливаясь в селениях на отдых, прятались в тени. навевали брюхо едой и валились с ног. Между тем, в конце концов, добрались до Вифавары. Здесь расположились ночлег. А поутру священники, обреченные доверием первосвященников Ярушалаима, нарядились в торжественное одеяние из чистого белого полотна. Нижнее платье, минохозное звезд сон, собрано у пояса на шнурок. Поверх него хитон. На воротах спереди и сзади глубокие разрезы, на плечах шнуровка. Одежда плотно облегала тела, доходила до ступни. Без поясов для нижнего наряда, ибо пояса надевались в храм на служение. Снова взгромоздились на повозке и двинулись к Иордану. Близи реки, путаясь в длинных полах, сползли с повозок в траву. Спокойная волна отражала лучи солнца. Покатый берег травяным ковром опускался к переправе. В стороне от переправы увидали скопления людей. Остановились на вытоптанном возвышении, всматриваясь в толпу. Спросили у проходившего мимо человека, есть ли там его ханан, и получили утвердительный ответ. Еуханан был долговязым хеликом в одежде из верблюжьего волоса с кожаным поясом на чреслах. Что-то говорил. Гурьба вокруг таращилась на него с любопытством. Дурной народ дикий, думали священнослужители, всякому до ходяги проходиумцу у кое его подвешен язык в рот заглядывает. Ждали. И когда Еуханан начал купание людей, я живились насмешками. Парисеи тыкали пальцами и надрывали животы, смеялись над новоявленным мошенником. Омовение выдумал, дурит народ, проходимец. Придумка новая, в хитрости не откажешь, прыщевыги. Приспособился собирать вокруг себя людей для смуты. Дождались, когда креститер остановил купание и с учениками присел отдохнуть. А толпа отхлынула от него и устроилась вокруг на траве. Тогда священнослужители, подметая полами одежду землю, спустились по косогору. Люди притихли настороженно. Креститель скинул голову. Священники нахохлялись, глядя сверху вниз. Вперед качнулась голова делегации Брюхан с суровыми недоверчивыми глазками. Ай, послушай, стало быть ты и есть и Оханан Креститель? Звездрзгливый гримасой брюхан громко икнул и сморщил лоб. Что это за одурь ты творишь, безумец? Воду людей загоняешь, головой макаешь, руками крест машешь и за коми лишь людскую молву множишь, смуту сеешь. К чему народ призываешь к мятежу? Шайку разбойничью сколачиваешь или новую секту затеял? Какому богу поклоны бьешь? Что за купание выдумал бродяга? «Все это дьявольщина! Признайся людям, что речи твои — паскудное вранье!» Брюхан помолчал, ожидая ответа. И Аханан не дождался, пока снова недовольно пыхнул. «В пророки метишь, баламут! Много таких уже пророков по дорогам шляется, пока не находят их в какой-нибудь канаве с перерезанными глотками. Разбойничьи ножи не отличают уже пророков от баламутов, Ты подзаборник, отступник. Поверегись, твоя тощая шея не очень крепка, чтобы долго носить пустую башку. Прочем, она ничего не стоит. Ты и так слишком долго таскаешь ее на плечах. Брюхан снова умолк, подхватив руками живот и заиграл жевулоками. Тебе бы тоже стоило послушать священник, а душе своей попечься. Нахмурившись, негромко усмехнулся Элханан. — А то все о пузе заботишься, вон как разбухло, того, гляди, лопнешь, но не в пузе истина. — Разбойник! — вспылил священник, — безумец! Уж не в твоей ли болтовне истина? Язык тебе вырвать мало. Собрал бы у себя сброд таких же бунточеков, как сам. Пускай поберегут головы, твой язык их не защитит. — Да? Суровые глазки священника побежали по людям, заставляя тех сжиматься и прятать лица. «Забыли закон, разбойники!» — прикликнул он. «А тебе, Ханан, лучше убраться из земель иудейских, пока жив! Знаешь, чем кончаются смуты и что бывают с бунтарями? Конечно, знаешь! Не копай там, где уже вырос крепкий колос!» В ответ креститель оперся на посох и поднялся на ноги. Голос задрожал, набирая силу, жилы на шее вздулись. — Крепкий голос, — говоришь? — Присмотрись, так ли он крепок, как кажется? — Они все, — креститель показал на притихших водеях, — ходили в храм, слушали тебя и били поклоны. Но почему это не сделало их такими же пузанами, как тебя? Почему у них не каждый день бывает ломотелепежки? А ты отжирался и думаешь правда вот робит твоей, лижешь зад тетрарху и римлянам, а за что? Римляне не сделали богаче твой народ, зачем они здесь? Разве народ иудейский звалых? Пускай убираются в свой Рим. А тетрарх царство на бабу променял подскудник. Настоящий царь нужен иудеям, защитник, а не римский лизаблюд. Вы забыли, что говорил пророк Исаия? Я пришел, чтобы напомнить. Он предупреждал, что я приду. Такая самоудержанность крестителя вывернула священника наизнанку. Он не ожидал подобного отпора, привык к почитанию и почести. Отступил, злобно раскраснелся, задохнулся от ярости. Было очевидно, что его речь прозвучала напрасно, не произвела впечатления и не воздействовала на его ханан. Тут же вся делегация взорвалась криком. Священники и левиты, перевевая друг друга, орали в лицо крестителю, что многого замнил о себе стервец. «Чужие одежды рядиться начал!» Чего придумал, будь тайным, говорил пророк Исайя. Только сумасшедшему такое могло сблисти в голову. Очередной мошенник, кушлый плут, жулик. Дождется, что слетит его голова с плеч. Недолго ждать баламутному сутяну. Священнослужители ощутили себя в дурацком положении. Им уже казалось, что в туне проколесили путь от Иерусалима. Окинули проходивца презрительными взглядами и отошли в сторону, посовещаться. Быстро убедили себя, что уличили надежду и Бултуна, назвали проповеди его вредными и опасными для иудеев. Ничего нового. Очередной подсознательный к бунту могли бы и не ехать сюда. Достаточно было направить царских стражей. Вернулись к Охана с требованием, чтобы больше не мутил и не дурачил людей. прекратил свою болтовню по-добру-поздорову, пока не заключили его вузы. И с надменным видом пошли прочь, шурша подошвами сандалий и полами одежды. Люди, наблюдавшие все это, сжались друг к другу и растерянно глядели то на священнослужителей, то на Иоханана-Крестителя. И только одна фигура прандопола в середине толпы, Укрытая иудейской одеждой, была неподвижной. Из-под густых черных волос с синеватым отливом торжествующий холодел тяжелый взгляд. Иоханан Хмора посмотрел спина священником и произнес громко, чтобы слышали в толпе: "Все когда-нибудь кончается. Фарисеям следует помнить, их конец тоже неминуем." Еще одну ночь священники провели в том же местечке, ворочаясь и храпя. А с позаранку, когда солнце едва вылупилось из-за горизонта и не было жары, устремились назад в Ярушилаим. Они выспались и пребывали в хорошем расположении духа. Зубоскали линск крестителем, потешались над его крещениями и бесились одновременно, ибо зловредные проповеди безумца отрывали людей оттуда. от храма иудейского. Парисей надумали просить проза священников Пьер-Шалаима изгнать в зашеях Ханана из иудейских царств или заключить вузы. Придется подсуетиться, пошептать в уши, и впервой насобачились в таких делах. Креститель тоже проснулся рано. Он всегда опережал лучи солнца. поднимался, когда она только подкрадывалась к линии горизонта, намечаясь краснеющей полоской. Ученики подхватились следом, сбились, как щенки, в кучку, в торопях сонно в разновой пробубнили короткую молитву. Иоханан отряхнул одежду, плеснул водой в лицо и пошел по берегу между разметавшимися во сне людьми. Некоторые добрались сюда поздно вечером, а то и ночью. Свалились от усталости прямо там, куда в темноте вывела тропа. Придавленные их земле сном лежали беспорядочно раскидавшись, курчали, сопели, храпели, присвистывали и причмокивали, не слышали шагов проповедника. Солнце только начинало выходить из-за горизонта, отбрасывая длинные тени, еще мало было света, чтобы рассмотреть лица. Проводник рассеянно на остановил взгляд на щуплым, длинноволосым человеке в просторной одежде из толстой льняной ткани. Тот безмятежно дрых на боку, подсунув руку под щеку. В блеклом свете лицо чернела бородой и усами. Креститель приостановился. Он узнал его, но будить не стал. Задумчиво постоял и двинулся дальше. Ученики за спиной зашушукались, а щуплый продолжал спокойно спать, прижимаясь в палой щекой к ладони. Иоханан неторопливо вернулся к реке, сел на валу, напустил ноги в воду.、А、рядом неслышно сбились ученики, ближе всех присоседился Андрей. Солнце и дорожные ветры потрудились над лицом Иоханана, иссушив кожу. Андрей был также сухопар, но моложе, и кожа имела больше соков. В утренней тишине звучал легкий и бодрящий плеск волны. Река Иордан медленно и спокойно несла свои воды мимо. Люди на берегу стали просыпаться, разлеплять вейки, встряхиваться и тянуться к воде. Накоротки перебрасывали словами и тормошили вопросами его ханат. Когда расцвело, проповедник вошел в реку, утопив поло одежды, принялся крестить желающих. Вода была по обыкновению теплой, подобно парному молоку. Он крестил людей, окуная в нее с головой. Скоро среди ожидающих купание показалось щуплым. Их взгляды встретились. Креститель шагнул на берег, приблизился, щуплый вважительно наклонил голову. «Здравствуй, брат!» «Что привело тебя ко мне, Ешуа?» Спросил ее Ханан, выглядываясь с него. Приподнял брови, заложив морщинку на переносице, скрепил скулы, дожидаясь ответа. Ешуа был чуть ниже ростом. Худощавое лицо с прямым красивым носом, усы и борода на рельефном крепком подбородке. Глаза с крупными густокарими зрачками, смотрели спокойно. Я хочу понять, почему к тебе идут люди. Ко мне идут те, кому больше некуда и пойти. Вздохнул христитель. Ити всегда есть куда. Было бы за кем? возразил Яшва. Ты думаешь, знаешь, куда их вести? Иоханом секунду подумал. Всегда должен кто-то указать начало пути, а поведет тот, кому предназчертано. Но все едино. — И мы с тобой едины. — Нет, — отвергнула Шуа. — Твой путь только твой, — сказал, не раздумывая. — У нас разные дороги. — Однако сейчас они сошлись, — усмехнулся в бороду Элханан. — Нет, — опять отвергнула Шуа, — нет. Ты бунтарь. Хочешь сломать то, что сложилось между людьми, твои речи призывают к возмущению. А я не приемлю бунт. Ты руководствуешься ненавистью и злостью, а я — любовью. — Я тоже был таким наивным, — заметил креститель. Но это прошло, и у тебя пройдет. Даже в любви есть место бунту. — Всякому своя дорога, — отозвался Ишла. — Да, — согласился Иоханан, — но не всякому дано быть первым. Участь первых не завидна. Ишла померзил. ты должен знать свою судьбу. Я знаю. Лицо крестителя напряглось. У бунтарей один конец.、И、не в моих силах поменять его. Я могу заглянуть в судьбы многих людей. Я вижу над собой тебя и вижу, что конца у твоей дороги нет. И его брови дрогнули. Ты не можешь противостоять злу, ибо ты веришь в добро и не веришь в зло. Трудно тебе будет. Мне жаль тебя. Не жалею я о том, что будет, жалею я о том, чего уже не будет. Ешва перевел взгляд на воду. Зачем ты крестишь? Крещением я объединяю людей. Разве недостаточно слова, чтобы объединить? Удивился Ешва. Слово ложится на ум, а крещение на душу. Я пробуждаю бунтарский дух души. Ты веришь в это? Попробуй, и ты почувствуешь, что у нас с тобой много общего, вымолвил креститель. У нас мало общего, не принял Свеша. Ты ведь пришел понять меня. Что же тебя останавливает? Не раздумывай, иди до конца, повысил голос Свешан. Хорошо, согласился Свеша. Креститель поймал узкую худую руку. Люди расступились, в толпе пробежало недовольство, с чего бы им пропускать вне очереди этого щуплова. Но Иоханан не обратил внимания на рот. Вошелся Юшуа в воду, произнес привычные слова, перекрестил и окунул целиком. А когда Юшуа фыркой, отплевываясь, вынырнул, подтолкнул в плечо, отправляя на берег. «Что ты теперь чувствуешь?» Что я носкость мокрый, буркнул Ишва, мотая головой и ладонями, вытирая лицо. Пела не способна передать состояние души. Твердо поговорил ему с затылка креститель. Пора наступит и ты узнаешь, что не я должен был тебя крестить, а ты меня. Иди. Твой выбор за тобой. Не ошибись. Ишва неторопливо убрал мокрые волосы за ушь. Твоя дорога кратка и предсказуема, а мое предназначение еще не открылось мне. Мокрая одежда на него висла, влага с подола падала на ноги и в траву. Ты прав, всему свое время. Он медленно отвернулся, чуть постоял и быстро двинулся вверх по крутой осыпающейся тропе. По сторонам тропы Настя за землю жадно цеплял острова. Тянулась к реке, задыхаясь от наступающей жары. В спину Юшуа разнесся негромкий выдох Иоханана. «Надейся! Надежда — единственный поводырь для всех. И не оглядывайся назад, не возвращайся к тому, что пройдено. Но помни, зло всегда рядом, одной любви мало, чтобы справиться с ним». И никто не обратил внимания, как от толпы отделилась черноволосая фигура архидемона Прандопула в неяркой, однотонной, длинной одежде. Он тихо, чуть отстав, побрел следом за Ешуа, накинув на голову капюшон. В полдень устроили отдых. Разложили на траве простую еду с акридами и диким медом. Креститель присел на колени и потянулся за хлебом. Андрей крякнул, почесал подмышками, причмокнул губами и напористо спросил. «Кто это был, Иоханан? Ты выделил его из всех!» Ученики полукругом расположились напротив. Приклеились взглядом их к еде. Ждали, когда креститель коснется пищи, чтобы следом похватать куски. Иоханан занес над едой руку. Но после вопроса Андрей оторвал от еды взгляд, сделал паузу, заставив учеников глотать пустую слюну. Проговорил: «Он еще сам не знает, кто он». Чуть помедлил, поймал непонимающие взгляды учеников. «Он верит, что любовь сильнее ненависти». Ученики потупились. Их в эту минуту больше интересовала еда, несмирно ждали, и только Андрей не успокоился. «Знаешь, Йоханан, а я бы пошел с ним, — выпалил он. Любовь все-таки лучше ненависти». Креститель недовольно качнулся, хмыкая бороду. «Я давно заметил, Андрей, что ты не учишься у меня. Но я не уверен, что научишься у Ешуа. С ним будет труднее. Однако удерживать тебя не стану». Ученики озадаченно оглянулись на тропу, по какой ушел щуплый человек. Захотелось снова посмотреть на него. Они Не разглядели во время крещения. Занимались каждый своим делом. Однако по ней уже двигались другие люди. Иоханнан положил щепоть пищи в рот. Все оживились, засуетились, набрасываясь на еду. День был в разгаре. Солнце плавилось высоко в небе. Стояла духота. Люди разбрались по берегу. Усаживались, где придется, ворошили свои припасы и тоже приступали к еде. Фарисеи, возвращаясь в Решилаи, молились, чтобы удача покинула бродягу, чтобы загнулся он в первой грязной канаве. Теперь, чем короче становился путь, тем больше сожалели, что не было с ними конной стражи, что унизились до словоблудия с невеждой. Следовало бы сразу посадить проходимца на цепь и в вузах доставить на суд первосвященников. Жаль, не предусмотрели заранее, упустили возможность. Но ничего, все равно не сносить головы отступнику, перестанет гавкать на священнослужителей и царей. Подчесывали затылки, кряхтели. Буйная фантазия вгоняла в пот. Быстрее, быстрее вырос человек. На другое утро креститель долго вглядывался в водную гладь. На душе противно скребли кошки. Рядом топтались ученики Андрей и Симон. Их присутствие раздражало его Ханана. Особенно злил Андрей. Его следовало изгнать за предательство. Ущербным родился, так и пойдет по жизни. А ему ущербные не нужны. Ему нужны зубастые с кулаками. Хоть и невелика потеря, но все же потеря, не находка. Креститель поморщился, сжимая губы. Вон другие прибившиеся к нему рты раскрывают, глотая его поучения. Не прочь сколотить крепкую ватагу и схватиться за ножи. А этот слезняк, недоносок, так и не внял его науки. Йоханов вдохнул, оглянулся. Увидал, как вниз по реке, по кривой узкой тропинке спускался Ешуа. Ноги в сандалиях Словно скользили по сухой земле. Длинные пола одежды, потрепанные снизу, цепляли камни и неусоклую траву вдоль кромки дорожек. Взоры сплелись. Ишуа остановился. Креститель медленно развернулся навстречу, разлепил сухие губы. — Ты вернулся, брат, чтобы проститься? Волосы Ишуа чуть сползли на глаза. Худой в запястье рукой надвел их от лица. Узкая ладонь с длинными пальцами вылезла из широкого рукава. Другая ладонь сжала конец волосяного колеса. Голос прозвучал тихо. «Да — Да, — проговорил, и глубоко вздохнул. — Мы больше не увидимся. — Не увидимся, — согласился Иоханан, прищуривая глаза от солнца. — Не все в нашей власти. — Не все, — подтвердил Ишуа, — не все. Потому и не увидимся. Но ты не сожалеешь об этом, сказал креститель. Нет, кивнул Ишва. Не стоит жалеть о том, чего не изменить. И начало и конец предрешены. Помедленно и грустно сказал Уханан. Я не думаю об этом, отозвался Ишва, ощущая песок в сандалии и переступая с ноги на ногу. Но ты мог бы продлить свою жизнь, если изменишь ее. — Чтобы изменить жизнь, надо измениться самому, — невесело напомнил крестителю. — Я не собираюсь сделать этого и не требую этого от людей. Каждый выбирает сам. — Но ненависть укорачивает жизнь, — выговорил Ешуа. — Любовь тоже не продляет ее, — усмехнулся Еханат. — Когда-нибудь ты убедишься в этом. Любовь часто безответна и равнодушна. А вне навести столько ярости, огня и страсть, и его зрачки расширились и сверкнули. Она дает силы. Прощай, Ехано. Прощай, Ишо. Но помни, что человек слаб и беззащитен, и ему всегда надо на кого-то опереться. Его взгляд упал на учеников. Эти твои братья близки тебе по духу. Возьми их с собой, дорога будет легче. Ешуа перевел глаза на Андрея Симона, поймал их зрачки и притянул к себе. По спинам тех прибежала испарина. Коротко спросил, пойдете со мной? Ошеломленные и торопливо они посмотрели друг на друга и на Иоаханана. Головы закивали, ладони запотели, языки оторвались от неба, из губ сорвалось. Да. Креститель хмыкнул. Махнул рукой, молча перекрестил всех и отвернулся. Андрей и Симон почесали бока и шагнули к Ешову. А на пригорке маячила фигура архидемона Прандопова.